Глава 28. В ресторан на празднование Нового года Богдан не пошел. банально не хотел никого видеть. Особенно отца, притащившегося к жене в тот же день, когда была решена участь последней любви Танюшки. Что он плел, пока ещё законной супруге, неизвестно. Но в тот же вечер остался ночевать, по-хозяйски расхаживал полночи от дивана на кухню и обратно, воспитывал Маришку. Богдан остался дома, с крош. Хотел купить елку, пусть небольшую. Женя категорически отказывалась. «Ты уедешь на днях, мне после родов ее на себе с четвертого этажа тащить?» «Искусственную давай, все таки Новый год». «Молочай нарядим, тоже с иголками». «Креативно», — усмехнулся Богдан. Действительно, здоровенный суккулент, смахивающий на фаллический символ с иголками, достающий до потолка, вполне мог заменить елку. Крош накинула на обалдевший кактус гирлянду, нацепила несколько новогодних игрушек, пристроила в горшке собственноручно сшитого Санта-Клауса два рождественских носка и удовлетворенно показала рукой на творение. Богдан старание оценил. Отволок горшок на кухню. Праздновать решили именно там. Стол совсем простой, подача еще проще. Обошлись без праздничного фарфора, богемского хрусталя, накрахмаленных салфеток, деликатесов стейки из говядины на горячее, два легких салата, фрукты, сок. Вот и все изобилие. Праздничная программа и того скромнее. Ровно то, что приготовило родное телевидение и общий интернет. Крош клевала носом в половину первого ночи. В час засопела, уткнувшись Богдану в плечо. Он устроил Женю поудобней, недолго гонял каналы, потом осторожно разбудил, полусонную отвел в комнату и уложил спать. Убрал со стола, отволок обратно молочай, праздничные гирлянды оставил, как и Санта-Клауса. Немного подумал, глядя на пустые рождественские носки. Один набил сладостями, фруктами, праздничной мелочевкой, попавшейся под руку. Нужно было задачиться подарком заранее, несмотря на договоренность ничего друг другу не дарить. Последние события не давали шанса остановиться, Богдан спешил расправиться с текущими проблемами, чтобы скорее вернуться в Хакасию. К своим делам, заботам, жизни. Не хотелось ставить в неудобное положение крош. Чего доброго дурёха надумает, что должна ответный презент? Что могла подарить одинокая беременная здоровому, состоятельному мужику? Улыбку? Забавные ямочки на щеках? Хорошее настроение? Во втором часу ночи завалился спать. Дежурные сообщения от приятелей и родных решил прочитать с утра. Вот и весь праздник. Несколько дней прошло тихо. Богдан выходил в магазин, крош все чаще вздыхала, грустила, смотрела в окно на заснеженные улицы, как и не было Нового года. Впрочем, для одинокой женщины встретить Новый год в компании постороннего мужчины лишь доказательство отсутствия праздника. Ему нужно было брать билеты, возвращаться домой в Хакасию, Но что-то держало. Сдавливало пальцы. Стоило открыть сайт онлайн-продаж авиабилетов. Наконец понял. Не мог уехать, пока крош не родит. Как, чёрт возьми, он оставит женщину на сносях, одну в квартире? О процессе родов Богдан знал немного, но и этого хватало для понимания. Нельзя оставаться одной. Чужой человек рядом лучше, чем никакого. С какой стороны не смотри лучше. На этом успокоился. Проснулся среди ночи от неясного шума. Поморщился, нырнул под одеяло, следом обожгло мыслью «не к добру». Крошь должна вот-вот родить. Ей предлагали лечь в дородовое отделение, видимо, как-то неубедительно, если решила до последнего сидеть дома. В душе Богдан считал правильно. Отлично помнил, как весело было, когда Яна легла в роддом заранее. Бесплатно или платно, сколько бы денег ни отвалили за медицинские услуги, Всегда найдется парочка коллег по несчастью, с радостью делящихся знаниями. Одному младенцу руку вывихнули во время родов, другому — ногу, а третьему. В итоге родила Яна без осложнений. Аришка родилась здоровой, крепкой, толстощёкой, с упрямым темным чубом на макушке. Богдан подхватился, рванул из комнаты, натыкаясь на тишину. Огляделся. В щель под дверным полотном в комнату Жени просачивался тусклый свет. Подсветка кухонной мебели отбрасывала синеватые блики, вот и все освещение. Прошелся по квартире. В ванной комнате на кафельном полу валялось влажное полотенце, на автомате бросил в корзину с грязным бельем. Все та же тишина, беспокойная, нездоровая. Предчувствие интуиция, хрен знает. Богдан сделал круг по кухне, как акула в поисках крови, прислушиваясь к происходящему укрош. Неясный писк послужил толчком в спину заставившим мгновенно подлететь к двери. «Крош!» — постучал он. «Крош!» — Почудилась. Со следующим писком распахнул дверь Настеж. Ожидал чего угодно, вплоть до родов. Сгорбленная на полу фигура, упирающаяся спиной в кровать с широко расставленными коленями, заставила замереть. Бросились в глаза поджатые пальцы ног и бледные трясущиеся руки. «Жень, началось!» Он откинул неуверенность прямиком в ад. Где хранится заранее собранная для роддома сумка, знал. Комплект для выписки мальчика и, на всякий случай, розовая ленточка тоже. Платье для Жени висело на вешалке. Гигиенические мелочи собраны в аккуратную сумочку. Бери и неси. Документы устроились аккуратной стопочкой на столе. Детали обговорили заранее. Богдан уверен, Жене было неловко, но она упрямо старалась держать лицо. Он не отставал. Оставалось вызвать скорую помощь и одеть крош. Роды — естественный процесс, долгий, болезненный, но естественный, иначе бы человечество прекратило существование.